Глава 17. 10 часов утра она привычно нажимала звонок на дворце графа Эне Контарин. Флавио рассказал, что пока знакомство с окружением гида и адвоката ничего не дало. У погибшей девушки осталась лишь мать, братьев или страдающих брошенных бойфрендов, поклявшихся отомстить адвокату-разлучнику тоже не было. А вот в отношении журналиста выяснился один факт. Один из его коллег вспомнил, что Тирано просил о рекомендации общему знакомому. Он активно собирал информацию в отношении Графини Контарин. О мне, ну немного он смог бы написать. Усмехнулась Графиня. В моём возрасте порочащих связей уже не бывает. Деньги в оффшорах я не отмываю. Произведения искусства из галереи не продаю налево. Я даже в фондах, собирающих средства, не участвую всегда используя свои он надеялся встречался с людьми, которые вас знают только не говорите мне имён капитана не говорите, что кто-то делился информацией я стара не хочу новых разочарований в людях я достаточно их испытала в своей жизни графиня а кто такие магистраты по делам богохульства ох как далеко вы забрались деточка Сегодня мало кто из Венецианцев о них помнит. Флавио пожал плечами. Слово знакомое, что там было, даже не помню. Может, и не знал никогда. Со второй половины 13 века в Венеции жестоко наказывали богохульников. Некоторым даже отсекали языки и выкалывали глаза. А в 1537 году была создана особая судебная власть магистраты против богохульства. Их было двое. Они избирались советом десяти. Но со временем магистраты стали заниматься не только богохульниками. В 1539 году совет поручил им наказание преступлений, связанных с нравственностью, азартными играми, нарушением приличий. Это был единственный орган, уполномоченный принимать анонимные жалобы. Они сами расследовали, выносили и исполняли приговоры. А почему именно в Венеции? Это были годы, отмеченные войнами, голодом и эпидемиями. Поэтому люди заискивали перед божественной милостью, устраняя всё, что могло спровоцировать месть небес. И магистраты верили анонимкам. Их эмиссары обходили таверны и казино. На каждой сестьерем в район Венеции было выделено сначала два, а затем четыре человека. Полиция нравов, нечто большее. Богохульство, осквернение, сексуальное насилие в отношении девственниц, которым обещали брак. Проституция, издание запрещенных или богохульных книг. Особенно доставалось священникам. Если их уличали в неподобающем поведении, то сажали в чебу, железную клетку, которая вывешивалась на площади Сан-Марко. Часто священники, получавшие лишь хлеб и воду, не доживали до приговора. И каким был приговор магистратов, если богохульники не могли заплатить штраф в размере 3 лир. Немалые деньги в то время. Их бросали в воду. А некоторым выкалывали глаза и отрезали языки. Обалдеть, это похлеще саванаролы во Флоренции. И тут глаза у Саши расширились так, что чуть не вылезли из орбит. Погодите, А вам это ничего не напоминает? «Деточка, мы живём не в XII, и не в XV веке. Кто сейчас помнит о тех временах? Вы сами говорили, что Венеция вне времени. Ты хочешь сказать? Флавио тоже вытерщил глаза, что наши убитые жертвы магистратов по делам богохульства? Не магистратов, конечно, а тех, кто решил ими стать. Среди магистратов не было фамилии Контарин. Вы подозреваете меня, дорогая? Конечно, нет, я ищу связь. Магистраты были учреждены дожем Николом Кантарином. А ещё один мой предок, Антонио Контарин, был в то время патриархом Венеции. Вы, наверное, слышали, деточка, что в Венеции нет епископа. Этот город исторически живёт под религиозной властью патриарха. Вот, снова возбуждённо подскочила Саша. Теперь даже сомнений нет. Эти тела в вашем саду появились в знак уважения перед потомком тех Контарени. Своеобразное жертвоприношение. А заодно и выход в публичное пространство, так сказать. Ты хочешь сказать, что они хотят быть пойманными? Нет, я хочу сказать, что они предостерегают следующих жертв. Сложно предостерегают. Даже капитан не помнит об этом яторе и их палачах. Но всё же сходится. Олеся была в их глазах Ну ладно, не только в их. выходевицы без морали. Адвокат обчестил девушку, девственницу или нет, но все равно усходится. Гид продавал себя пожилым богатым дамам. Журналист позорил известных людей города, да еще и замахнулся на графиню Контарин. бедная Лучана просто пол жертвы любви. Его мне жалко больше всех. И приговоры они выносили по старым канонам. Помнишь, Флавио, нашли следы ржавчины на одежде и на теле Лучана. Его держали в клетке прежде чем убить. Нельзя убивать людей, вздохнула графиня. Но пока я слушала вас, деточка, то думала, а ведь это люди, отчаявшиеся увидеть свой город таким, каким он должен быть, и решившие принять меры. По этой логике, вместо объявления здесь нет пиццы и пасты, хозяева траторий должны травить туристов. Конечно, нет. И всё же в глубине души я их понимаю. Всё это прекрасные теория у тебя стройная» вздохнул Флавио. Но как их найти, пока не появится новая жертва?